Глава первая. Чайки с дикими криками роились возле рыбацких кораблей, собирались в стайки, закручивались в лихие смерчи, а порой даже превращались в целые тучи с неистовством, подбирая неугодную для рыбаков добычу. Человек, что пропал в пучине бесконечной ненависти и совершенно случайно вернувшийся обратно, вот уже второе утро сидел на причале и пустым взглядом «Исследовал темную воду бескрайнего океана». В его голове было много мыслей, начиная от страданий из прошлого, которое всегда будет преследовать его, и заканчивая тонким, едва ощутимым наслаждением свободы, которую он вновь обрел. Правда, сейчас шуршание покрышек сбило все мысли и заставило насторожиться. «Субаса-сан?» — поинтересовался знакомый голос — и на причал вышел человек в черном костюме. — Честно, я не уверен, что меня до сих пор так зовут, — улыбнувшись, — ответил косматый мужчина. — Хм, — протянул парень, и, подойдя поближе, сел на деревянное перекрытие. — Говорят, вы не так давно вернулись, да? — Верно, — кивнул Шуичи, перебирая в руках ракушки. — Где вы были? — В аду, — вздохнул мужчина, и вновь, поднял взгляд на океан. «Знаете, агент, люди всегда утверждали, что ад похож на подземелье, где в котлах варятся грешники, где черти пытают их души, заставляя окунаться в бесконечные страдания». «Да, есть такое», — кивнул Сибата и тоже взглянул на океан. «К чему вы об этом вспомнили?» «Я видел ад, агент, видел его своими глазами». Субаса повернул голову и взглянул на Сибату. «Это страшное место, и оно сильно отличается от подземелья, где тебя заживо сжигают каждый день. Настоящий ад причиняет намного больше боли, чем кипящее масло или ледяное озеро. Я видел его агент. И что же это за место? Остров. Необитаемый остров, где нет других людей. Только ты». Там постоянно пасмурная погода, идет мелкая бесячая морось, мерзкая такая. Из джунглей то и дело доносятся страшные крики и завывания, которые ни на миг не оставляют тебя в покое. А еще, еще там стоит кинотеатр». «Да», — удивился агент, — «неожиданно». И «Именно кинотеатр, в котором каждый день показывают твои самые страшные грехи, упущенные возможности». И всех тех, кого ты любил, но предал, бросил, оставил на произвол судьбы, отдал в лапы ублюдков. И тебе нельзя пропускать сеансы. Только начнешь увиливать, как внезапно, словно по какому-то волшебству, тебя переносит в этот зрительный зал, и ты вновь смотришь очередной сеанс, преисполненный боли и страданий. «Хм, жуткий рассказ». «Фантазия у вас работает хорошо», — усмехнулся агент. «Еще бы. Ведь я же ученый», — хохотнул Цубаса. «А что это вы вдруг решили меня проведать?» «Спасенные рыбаки покоя не дают?» «Нет. Как раз на это департамент закрыл глаза. К тому же бороться с интернетом очень тяжело. Люди любят сказки, особенно если они красиво написаны» а спасение тонущих рыбаков мутантам, о которых все привыкли говорить с ноткой агрессии, это очень круто. Так значит, я очередная сказка. Скорее так, городская легенда, пожав плечами, ответил Сибата. Ладно, опустим это. Что же вам нужно на самом деле? Цубаса поднялся и, взяв камень, попробовал запустить лягушку. Дело в том, что в Аракаве В ночь с четверга на пятницу было совершено нападение на главу одного аристократического клана. «Да», — удивился Цубаса, — «что за глава?» «Нисимура. Вам о чем-нибудь говорит эта фамилия?» «Еще бы», — протянул Шуичи. «Агент, да я терпеть этого Нисимуру не мог. Он увел мою жену, любимую, прошу заметить, а в итоге даже не смог о ней позаботиться, да еще и дочь упустил, подлец». Он... «Отнял у меня все. Поэтому вы напали на него? Я ни на кого не нападал». «Хм». Агент еще раз взглянул на Цубасу. «Так где вы были?» «К чему такие вопросы? Разве преступлениями аристократов занимаются не НПА?» «Ну, вы же не аристократ». «Тем более это не в вашей юрисдикции, агент. Идите расследуйте дела волшебников и закулисных интриг». «Вот это да, ваш профиль. Дело серьезное, Цубаса-сан. Если вы будете юлить, то ничего хорошего из нашего разговора не выйдет», — строго произнес Сибата. «Я не слушал. Повторите вопрос. Где вы были все это время? Я же уже сказал, путешествовал по островам Хикаги, которые возле Курил. Занимался исследованиями частиц Сейшина. Дописывал труд про Хацуден. Все в рамках закона» и появились сразу же после нападения на Нисимуру. И чего? Если бы я пришел во время взрывов в метро, то вы бы повесили вину на меня? Хм, лицо Сибаты исказило кислая усмешка. Мой отец говорил, что вы добрый и хороший человек. То же самое он говорил и про Матидзуки, и про Гамбла, и даже про Диану Шавалье. Только марика ему была не по вкусу, фыркнул Шуичи. «Я помню», — агент тяжело вздохнул и поднялся с перегородки. «Я не общаюсь с отцом, но должен ему одну услугу». «Даже так?» — Цубаса вновь поднял камень с земли. «Расскажите, не Симура поспособствовал их смерти, верно?» Агент сузил глаза и внимательно посмотрел на косматого мужчину. «А вы думаете, что любящий отец... отчим запихнет свою пачерицу в отряд смертников?» «Да, понимаю. Кто бы ни напал на Нисимуру, а поступил он жестко». «Все мы время от времени поступаем жестко, агент». «Нисимура больше никогда не сможет говорить и двигаться. Он обречен всю жизнь ходить под себя и питаться через трубочку. Как по мне, было бы проще его убить. Лояльнее, так скажем. А тот маньяк же поступил очень жестко. Не по-человечески, я бы сказал». «Пускай наслаждается тем, что есть», — злобно усмехнулся Цубаса. «Милая, молодая девушка, учительница иностранных языков, что приехала в Токио по обмену. Она хотела открыть для себя новый мир, хотела познакомиться с новой культурой, а встретила молодого помощника из юридического отдела в высшем департаменте. Парень был симпатичный, веселый». «А еще он очень любил делать ей комплименты, а потом парнишку повысили. Он был счастлив. Он был так рад, что не увидел, как милую учительницу похитили. Ее долго мучили, а труп выбросили за городом, чтобы показать маленькому агенту, что с большими дядями связываться нельзя. После того случая в городских доках была резня. Один аноним зарезал и заморозил банду из тридцати человек». Следователи долго искали, кто же охотится на банду, которая так безбожно убила молодую учительницу. Но так никого и не нашли. Недостаточно улик. Да и мало ли что за бандит мог это сделать. А ведь многие были в ужасе. Как вообще человек в одиночку мог запросто убить такую толпу? У него, наверное, нет сердца, у него нет души. Именно поэтому каждый вторник это чудовище закапывается наркотой, и снимает шлюх, которые имитируют для него любовь. Что же это за странное чудище, страшная сказка, старая городская легенда о ледяном Джеке, а, агент? Слышали такое? «Достаточно», — выдохнул Сибата. «Мне не нужны страшилки о бандитах и монстрах из прошлого. Я просто хотел передать вам информацию». «Передал. Спасибо, Такаши». Субаса подошел ближе. «Любовь превращает человека в зверя». «И знаешь, будь я на месте ледяного Джека, поступил бы точно так же». «Вы совсем не знаете его», — холодно ответил Сибата и, резко развернувшись, направился к автомобилю. Дорога, по которой он шел, медленно покрывалась изморозью. «Они не живут в наших сердцах, агент. Смерть разлучает нас навсегда». «НПА будут присматривать за вами некоторое время», словно проигнорировав, сухо ответил агент, садясь в машину. «Знайте это!» «Разбитое сердце никогда не соберешь», пожав плечами, произнес Субаса. «Знай это!» «Критический уровень углекислого газа! Откройте люк!» произнес прохладный женский голос, вырывая сознание княжны из мрака. «Что происходит?» «Критический уровень углекислого газа! Откройте люк!» Каждая мысль отдавалась ноющей болью где-то внутри головы. Княжна попыталась подняться, но что-то мешало ей. Открыв глаза, она увидела на себе застегнутый ремень безопасности. «А что случилось? И почему она в спасательной капсуле? Ах да!» После того, как крейсер разорвало на две части, княжна сильно ударилась головой об стену. Все, что было после, происходило как в тумане. Рин подхватила ее, что-то говорила, несвязное или неразборчивое. Что же это? А потом девушка-синтетик бесцеремонно запихнула ее высочество в спасательную капсулу и надежно пристегнула. Приставив руку к голове, словно настоящий солдат, Рин нажала на кнопку расстыковки. Практически все крейсеры снабжаются спасательными капсулами для важных персон, что-то вроде классического космического корабля на реактивной тяге. Обычно топливо заливают немного, но этого вполне хватает, чтобы унести капсулу километров на двадцать в сторону от терпящего крушения воздушного корабля. Как раз после расстыковки капсула летела где-то десять минут, а затем произошла жесткая посадка, которая окончательно добила княжну. Высвободившись из плена ремня, девушка открыла люк и буквально вывалилась в снег. Голову до сих пор кружило, но холод понемногу приводил ее высочество в чувство. «Отлично!» — просто блеск выдохнула она, оглядывая высокие елки, что окружали ее «Ситуация, конечно, из ряда вон. По сути, княжна осталась совершенно одна посреди леса. Карты у нее при себе не было. Смартфон. Девушка порылась в кармане и вытащила разбитый кусочек пластика. Понятно. Встряла ты, матушка, по полной программе». Судя по черной полосе дыма, что тянулось рядом с горизонтом, крейсер разбился в скалах. Княжна хотела верить, что хоть кто-нибудь выжил». Ну а пока стоило позаботиться и о собственном выживании. Что случилось, то случилось. Сидеть и плакать нельзя. Эта княжна поняла еще в глубоком детстве. Порывшись в капсуле, девушка смогла найти защитный комбинезон, варежки, аптечку и сигнальную ракетницу с тремя патронами. Это, конечно, хорошо, но стоит ли стрелять сейчас? Тратить ракеты лучше с умом. Да и в лесах Аляски водилось много различной живности. Ракета точно сможет их отпугнуть, если те рискнут приблизиться. Что делать дальше? По сути, капсула оборудована специальным сигнальным модулем. Спасательная операция быстро ее отыщет. Да и дверь у капсулы довольно мощная. Даже если сюда заглянет крупный хищник, то можно будет спрятаться от него внутри». Тяжко вздохнув, княжна залезла обратно в капсулу и прикрыла за собой люк. Теперь остается ждать. Интересно, что с этим идиотом? Он же был в хвосте, верно? Если Матидзуки помер, то придется искать нового парня для фиктивных отношений. Это печально. Очень печально. Да и Осами, наверное, уже с ума сошла. Она всегда сходила с ума, если княжна не отвечала на телефон. Такая уж она. «Лучшая подружка». Порывшись в бардачке, ее высочество нашла несколько энергетических батончиков и фляжку с водой. Для ожидания спасательной операции самое то. Единственное, что для княжны было действительно обидным, лесника так никто и не испытает. Даже самый лютый хищник рано или поздно может запросто стать чьей-то жертвой». Сейчас, похоже, был тот самый момент. Волки — очень непредсказуемые существа. И если учитывать то, что сейчас ко мне вышла целая стая, однозарядный противотанковый пистолет был лишь маленьким шансом. «Ну, сволочи!» — прорычал я, вытаскивая вытянутый патрон из кармана и отворачивая заднюю крышку пистолета. «Сами напросились!» Вложив патрон в ствол... Я передернул затвор и направил оружие на первого попавшегося волка. Те понимали, что я могу быть опасен, поэтому старались меня окружить. Это давало бы им больше шансов меня завалить. Да, вне всяких сомнений, волк очень величественный и красивый зверь, но в вопросах о выживании нет до сантиментов. Внутри реально начал собираться неприятный нервный комок. Вот что за несправедливость? Почему магия закончилась именно в тот момент, когда она мне так жизненно необходима? Отвратительно. Отведя длинный рычажок предохранителя, я прицелился и нажал на спусковой крючок. Ну, Санда с английского языка переводится как «гром». То, что вышло сейчас, очень подходило под описание гнева Зевса. Меня не слабо оттолкнуло отдачей, и я даже сделал два шага назад. В ушах звенело, мысли путались, и я совершенно ничего не соображал. Слишком мощная пушка для юного тела и чаро. Волк, который принял на себя удар, разорвался, словно лопнувший воздушный шарик. Его останки, кишками я это назвать не решусь, так вот, его останки висели на ветках. Со всех деревьев в радиусе 10 метров упал снег. Волки с дикими воплями и визгами разбежались в разные стороны, видимо, тоже не понимая, что произошло. Я с облегчением выдохнул и, дождавшись, когда звон в ушах утихнет, перезарядил пистолет. «Бедный волчара! Хотя какой там? Сожрать меня хотел, так что по делом ему. Надеюсь, их это надолго отпугнет. Но, блин!» «У меня теперь вообще нет желания стрелять из этой базуки. Чуть руки не оторвало. По приезду надо будет обязательно рассказать Колчику об этой оказии». А мой путь продолжался. Лесник долго молчал. И было у меня ощущение, словно он сдерживает себя. Информация о выживании поначалу так и перла из него, но господин приказал молчать. Кстати, несомненный плюс – Адреналин после встречи с волками постепенно сходил на нет. Во-первых, я вновь начал чувствовать холод. А во-вторых, в ногах уже немного гудело. А прошел я всего ничего. И пускай обломков уже не было видно, а до леса еще идти и идти. Кстати, кроме того, что я перечислил, мой желудок также начал потихоньку урчать. Стоит учитывать, что кроме чая я за последние сутки ничего не ел и не пил. Это хреново. «Очень хреново. Сытость практически на нуле. Вам необходимо подкрепиться», — не выдержал лесник. «Читаешь мысли? Ошибка запроса. Действительно. О чем это я?» «Махнув рукой на премудрую жестянку, я пер дальше. Снег залезал в ботинки и таял на носках. Мерзкое чувство. Очень мерзкое». «Сейчас я уже и сам был бы не против найти хоть что-нибудь, похожее на зимнюю одежду, ибо когда живешь с климатом, где снег, дай Боже, выпадает раз в году на несколько минут, отвыкаешь от этого явления природы. Помню, как в прошлой жизни отправились мы с медвежьим зубом на очередную тренировку в лес. Он был бойцом старой закалки и тренировался в специальной форме. Ну и меня тоже заставлял ее надевать». И все в этой форме было безупречно, кроме ботинок. Это просто ужас. Нет, сами берцы были вполне ничего, но вот шнуровать их было делом очень занудным. Мне тогда только 12 лет стукнуло. В голове вообще полный ноль, даже несмотря на специфическую профессию. В общем, думал, что опять будут силовые упражнения и единение с природой, поэтому зашнуровываться не стал». Тогда медвежий зуб заставил бежать марш-бросок на 18 километров. И я бегу, а снег в берце зачерпывается. Эх, и натерпелся я тогда. Зато урок на всю жизнь. Холод начинал обжигать руки. Не к добру это. Температура падает. Минус семь градусов. Ощущается, как минус тринадцать. Ага, Если честно, то мне показалось, что лесник произнес это с едва заметной ноткой сарказма. Эх, жалко, что у волка шкуру испортил, а то можно было освежевать и накинуть сверху, прям как Геракл, хотя у него вроде как львиная была, ну да это не суть. По мере приближения к лесу я понимал, что до сопок пилить еще очень далеко. Сколько я прошел? километр три? Может, чуть больше?» Время тянулось, а тело мерзло. Голод я чувствовал и без лесника, который то и дело объявлял о том, что пора поесть и попить. Кстати, во рту тоже пересохло. Я попытался съесть немного снега, но понял, что идея так себе, ибо стало еще холоднее. Прежде чем войти в лесок, я вновь вытащил пистолет, если это вообще можно было назвать таковым. «И кто придумал противотанковый пистолет?» И главное, зачем? Да, штука мощная. Да, я слышал о ней в прошлой жизни, но пробивает ли она танковую броню? Хороший вопрос, который я обязательно изучу, когда вернусь. Хрустя снегом, я пробирался сквозь ветки, искренне веря, что больше приключений с местной фауной у меня не будет. Вроде тихо. Я даже успел полюбоваться красотой леса, Заснеженные ветки, идеальная белизна снега и редкие заячьи следы. На Аляске классно, особенно когда ты в подобающей одежде и где-нибудь рядом с цивилизацией. Аляска этого мира была очень странной. Тут было несколько крупных городов, но в большинстве своем исследовательские и добывающие базы Российской империи. Этот регион был очень богат на полезные ископаемые – И зачем его продали в прошлом мире? Хороший и очень спорный вопрос. Возможно, из-за долгов. Но я что-то очень сильно сомневаюсь. Хотя историк из меня так себе. Так что утверждать ничего не буду. Лесок кончался. Это радовало, потому что очередную локацию я прошел без происшествий. Выйдя на небольшое поле, я с величайшей радостью увидел неподалеку деревянные одноэтажные домики. Цивилизация. Как же хорошо. Ни за что бы не подумал, что буду счастлив увидеть дачный кооператив. Забив на голод и усталость, я ломанулся к ним на всей скорости, пока не услышал позади себя протяжное Р -р -р -р -р. Ничего хорошего этот звук явно не предвещал. Опернувшись, я увидел бегущего со всех ног облезлого старого волка. Он летел в мою сторону, и его намерения явно были не самыми добрыми. «Ну все, Маккензи, попал ты к бабке. Только я схватился за пистолет, как чертов зверь набросился на меня и повалил в снег». Его острые клыки сомкнулись на рукаве пиджака и, по какой-то удивительной причине, не прокусили его, хотя укус все равно был очень болезненным. «Вот сволочь! оно ну, отпусти!» — хрипел я и, вытащив один из патронов, ткнул мохнатому ублюдку в глаз. Старый волк с диким скулежом отстранился от меня, а затем побежал обратно в лес. «Вот урод престарелый! Нашел бы дичь себе по зубам!» Видимо, его выгнали из стаи в силу возраста, а без глаза он явно долго не протянет. Ну, что поделать, таков естественный отбор. Отряхнув с пиджака снег, я поднял пистолет и в ускоренном режиме направился дальше. Сердце отбивало настоящую чечетку. Вот это испытание напряжением. До поселения оставалось всего ничего, и какого черта волки такие борзые, «Надо бы сейчас спросить у местных». Дойдя до указателя, я прислонился к нему и отдышался. «А сами решила устроить мне незабываемые выходные? Что же?» «У нее получилось. Критическое состояние. Требуется сон», — сообщил мне лесник. «Да, а я думал, что еще пару дней так прохожу», — выдохнул я и направился дальше. «Что-то сверхновое совсем слабые Я упал, но от силы с высоты 4 километров, и до сих пор не могу управлять сей шином. Вообще сложно управлять тем, чего нет. Кряхтя и ругаясь, словно самый натуральный дед, я добрел селения и... Какого черта? Посреди центральной площади, там, где гордо реял флаг Российской империи, спокойно гулял медведь, самый настоящий Потапыч, черт его дери, «Итак, думай, голова, что мы можем сделать?» Люди, если и есть, то явно спрятались. Не похож этот медведь на ручного. Но, с другой стороны, неужели ни у кого из местных не было при себе ружья? Зарядить по ублюдку и дело с концом. А местный хозяин леса тем временем в развалочку подошел к мусорному баку и перевернул его. Слышал я много рассказов об Аляске, И что-то не припомню истории о том, чтобы тут животные на кого-то нападали. Да и вообще, в лесу много еды. Я не верю, что медведь пришел в село от безнадеги. Я приготовил пистолет. Волчару, конечно, нехило порвало. Но сработает ли такой фокус с медведем? Есть шанс, что я не попаду куда надо, и... И он точно меня загрызет, твою мать!» Почему магия кончилась в такой неподходящий момент? Аккуратно, чтобы не привлекать внимание медведя, я направлялся к ближайшему домику. Зайду в него и пережду Потапыча. Пускай возьмет, что ему надо, и дует отсюда на все четыре стороны. Так, я попытался открыть дверь, но она, естественно, оказалась заперта. Скорее всего, как я и предполагал, в селе никого не было». Люди по каким-то загадочным причинам покинули это место. Да и дикие звери предпочитают не связываться с человеком, ибо тот может нашпиговать мохнатую задницу свинцом. Убедившись, что Мишка занят мусором, я размахнулся и вышиб дверь с ноги. Ох, без сил это делать очень тяжело. Вздохнув, я быстро закрыл за собой дверь и прижал ее здоровой тумбой. Hello. — Есть кто-нибудь? — по-русски спросил я. В ответ мне была лишь тишина, да и в доме было холодно. Очевидно, что тут никто не живет в данный момент, а это значит, все правильно, я могу посмотреть, что из полезного тут есть. Надеюсь, что на меня не сильно обидятся местные жители. К тому же я не ворую, я всего лишь одалживаю во имя спасения их любимой принцессы. Сперва я хотел положить пистолет на раковину, но потом подумал, а мало ли, что тут происходит. Может, сейчас со второго этажа на меня выскочит кто-нибудь. Ханганы очень живучие твари. Они даже в холоде могут атаковать. Выглянув в окно, я понял, что потапочу вообще фиолетово на все. Плевать, что в опустевший город кто-то зашел. Мусор был намного интереснее вооруженного чужака». Решив не рисковать, я выставил вперед пистолет и направился на проверку. Не люблю неопределенность. А домик очень даже ничего. На первом этаже была кухня, гостиная, рабочий кабинет и даже ванная комната. А на втором располагалась небольшая спальня. Классический коттедж, ничего необычного. Проверив все шкафы и даже взглянув в кладовку, я убедился, что опасности нет... И еще раз, взглянув на Потапыча, принялся искать полезные вещи. В шкафах я смог найти длинный пуховик, болониевые штаны и даже зимние ботинки. Была только одна проблемка. Тот, кто здесь раньше жил, был несколько выше и шире меня. И если штаны можно было подпоясать, а длинная куртка и вовсе не являлась проблемой, то вот с ботинками на три размера больше выходила накладка». В академических ботинках идти явно не камельфо. Из-за отсутствия энергии я могу схлопотать воспаление легких. Кашлять и харкать кровью как-то не хочется. В общем, лучше не рисковать. К тому же, если начнется метель, то мне придется ой как не сладко. Присев на кровать, я долго думал, что же делать, пока не увидел аккуратную связку носков. «А это хорошая идея, черт побери». Натянув на себя несколько пар, я попробовал надеть ботинки. Не сказать, что очень удобно, но всяко лучше, чем ничего. А медведь продолжал разорять помойку. Немного передохнув, я начал искать, что из полезного есть еще. На втором этаже я нашел рюкзак. Он дико вонял рыбой, но сейчас не до придирок. На кухне я отыскал довольно неплохой нож для чистки рыбы – А, пошарив по навесным шкафчикам, обнаружил мясной хлеб, консервы и минералку. Не дурно, весьма недурно. Усевшись за стол, я принялся трапезничать. Правда, консервы немного заледенели, поскольку стояли возле окна. Благо, что вода находилась рядом с печной трубой. Те, кто тут жили, ушли не так давно, поэтому дом не успел сильно промерзнуть». «Состояние стабилизировано», — довольно заключил Лесник. «Вам необходим сон». «Э, я спал почти сутки. Может быть, как-нибудь без сна?» «Нахождение в критическом состоянии не является отдыхом». откуда ты знаешь?» «Вижу данные». «Ладно, и что ты предлагаешь? Завалиться спать тут, пока княжна помирает вместе с моим шансом на сладкую жизнь?» «А ошибка запроса?» «А что с тебя взять, жестянка?» Я принялся обыскивать дальше. Честно, мне еще никогда не приходилось мародерствовать, но тут либо так, либо сразу к Потапычу. Будет хороший гарнир к мусору. Среди ненужного барахла я отыскал фонарик, батарейки, спички и плитку шоколада. В кладовке обнаружилась кастрюлька и пластиковая бутылка. Если нам с выжившими или выжившей В общем, если нам придется долго ждать подмогу То лучше, конечно, быть готовым ко всему Даже снег лучше прокипятить Ибо черт знает, что в нем может быть Печально, что в аптечке я нашел лишь старый бинт И вскрытые капли для носа Не густо, но бинт штука полезная Точно пригодится Особенно если учитывать отсутствие магии Пора бы уже в путь дорогу, но Потапыч что-то не сильно торопился. По сути, я мог бы аккуратно пробежать в следующий дом и посмотреть что-нибудь там. Лишним, наверное, не будет. Да только вот медведь мог направиться в мою сторону в любой момент. В чем сейчас проблема? Я совсем не знаю «Трипл». У меня не было опыта работы с таким оружием, ибо я считаю его больше развлекательным, нежели реально актуальным. Да, пистолет, да, противотанковый. Но как он поведет себя с плотью медведя? Тот экземпляр довольно крупный, килограмм на триста, не меньше. Понимаю, что подобное оружие убьет его, но с какого расстояния? Куда лучше стрелять, чтобы наверняка... Вопросов много, а жизнь одна. Если с волком мне повезло, то с медведем лучше не испытывать удачу лишний раз. Еще раз взглянув на Потапыча, я решил подождать 20 минут, благо на леснике был таймер. «Слушай, выживальщик, а куда лучше стрелять, чтобы убить медведя?» «Охота на медведя отличается большим риох. Давай к сути!» К мгновенному поражению медведя приводит попадание в следующие органы. Сердце, головной мозг и спинной мозг, который находится в первой трети позвоночника. «Ты видел, какая там мохнатая куча? Думаешь, я пойму, где у него что? Тем более тут расстояние метров пятьдесят, не меньше». «Пояснение. Если стрелять в головной мозг, то смерть наступит мгновенно». Однако трудность заключается в том, что мозг медведя очень маленький в сравнении с размерами его головы. Убойным является прямоугольный участок в 15 на 20 см между глаз и ушей. Черепная коробка там самая тонкая, поэтому можно убить даже из дальше. Передняя треть позвоночника на участке между головой и лопатками. Повреждение спинного мозга приводит в к мгновенному параличу, однако на его позвоночнике расположены довольно длинные остистые отростки. К примеру, в области шеи они формируют горб медведя. При попадании в отростки происходит компрессивный шок позвоночника, и зверь падает на землю. Однако, через некоторое время он может резко подскочить. «Хреново! Что дальше?» Сердце медведя довольно большое, находится в середине грудной клетки. Чтобы попасть, необходимо целиться примерно на уровне нижней третьей туловища. Сразу за передней лапой на уровне локтевого сгиба. Вставшему на дыбы медведю целится ровно в центр груди. Однако после поражения медведь живет еще несколько секунд. Эти животные очень быстрые, поэтому этого времени может хватить, чтобы добраться до охотника. «Черт тебя подери!» И почему охота на медведя такая сложная? Однако, это ценный трофей в сфере охот заткнись. Я вас понял. Молодец. Я сжал переносицу двумя пальцами и начал думать. По сути, самый нормальный вариант выстрелить в голову. Однако цель очень маленькая. А этот пистолет, ну, так скажем, далеко не снайперский вариант. Стрелять с кухни не вариант, ибо... Пуля может угодить в забор или соседний дом. Залезть быть чуть выше. В принципе, на втором этаже было окно. Можно, конечно, выбраться на крышу и попробовать шмальнуть оттуда. Эх, попытка не пытка. Поднявшись на второй этаж, я кое-как открыл окно и выбрался на крышу. Именно в районе окна она была более-менее пологой. А вот в той стороне, откуда мне предстояло стрелять, крыша уходила в крутой склон. Присев на одно колено, я начал целиться в Потапыча. Главное сейчас не промахнуться. Блин, вот именно из-за этого и не люблю незнакомое оружие. Быть может, именно это и имел в виду Колчик, когда рассказывал о пистолетах, которые должны научить меня чему-то новому. Но, блин, пистолетов огромное количество, и изучить каждую технику будет слишком затратно по времени. Прицелившись... Я, наконец, поймал то место, о котором говорил лесник. «Выдох!» Нажав на спусковой крючок, я вновь получил нехилую отдачу, которая буквально положила меня на крышу. И все бы ничего, да только поверхность была металлической. Я соскользнул и кубарем покатился вниз. Больно ударившись об водосток, я шлепнулся в сугроб. «Отлично!» Неподалеку послышался жуткий рев, который довольно быстро привел меня в чувство. Выбравшись из-под снега, я увидел, как огромная махина на дикой скорости бежит в мою сторону. Вместо его уха торчал небольшой кровавый огрызочек. «Твою мать!» Я попытался войти в дом, но дверь была прижата тумбой. Сердце дико колотилось от напряжения. Между моими пальцами то и дело проскакивали миниатюрные молнии. Руки тряслись, но я кое-как смог зарядить патрон. Медведь сбил меня с ног, а затем встал на дыбы, показывая, что мне конец. «Получай!» — прокричал я и выстрелил в голову шерстяного ублюдка. На этот раз пуля попала точно в цель, и Потапыч замертво рухнул, подняв белое облако снега в воздух. Черт! Я был на грани. Забавно, но я убивал людей и сражался против маньяка-террориста, а руки тряслись только сейчас. «Ну, Потапоч, ну напугал ты меня!» Облегченно выдохнув, я обошел огромный труп и направился в следующий дом. Вот тут меня встретил настоящий беспорядок. Было видно, что люди покидали дом в спешке, вещи разбросаны по дивану и полу, зато на кухне я нашел обезболивающее, Несколько пакетиков с чаем, небольшой топорик и даже металлический чайник. Подойдет для костра. На втором этаже я обнаружил кое-что очень занятное. Ижевский самозарядный карабин с барабанным магазином. По сути, внешне мало чем отличается от стандартного охотничьего ружья, только немного поменьше. Но и увесистый барабан вместо пятиместного магазина – В шкафу я обнаружил две пачки по 20 патронов калибра 762. Неплохо. Очень неплохо. Зарядив барабан и вставив его в карабин, я еще раз прошелся по всем шкафам. В принципе, этого на какое-то время хватит. Можно, конечно, обнести все село, но тогда княжна, если она еще жива, точно закоченеет от холода. Нужно идти... Выйдя из дома, я резко затормозил, и потом пулей залетел обратно. «Твою ж!» — выдохнул я, обтирая лицо. Над трупом медведя уже трудилась знакомая стая волков. Видимо, они почувствовали запах крови и пришли полакомиться сладенькой медвежатинкой, сволочи. Даже грохот пистолета не отпугнул их. «Ну ничего, я им сейчас устрою день взятия бастилии». Сняв карабин с предохранителя, я выглянул из-за двери и открыл по зверью огонь. Серые товарищи явно не были к такому готовы, поэтому с диким скулежом разбежались в разные стороны. Отлично! Только вот надолго ли я пробил себе это окно? Они ведь явно просто так не отвяжутся. Нужно спешить. Я выбрался из села и, крепко схватив карабин, направился дальше. До обломков крейсера оставалось всего ничего, по крайней мере, я на это надеялся. Пройдя через еще один небольшой лесок, я, наконец-то, увидел холмы. Ну, как холмы. На деле это были самые настоящие скалы, покрытые толстым слоем снега. «Скалолазом я еще не был», — выдохнул я, — Оглядываясь по сторонам и убирая карабин за спину «Чтобы карабкаться по скалам, вам необходимо очень внимательно выбирать трещины и выступы для опоры Ни в коем случае не хватайтесь за льдины, выступы из залежалого снега, растительность и коренья «Спасибо, друг!» «Благо, что тут было не очень круто!» «Кряхтя и проклиная все на свете, я полз вверх!» то и дело оступаясь и скатываясь на несколько сантиметров вниз. Вот оно истинное превозмогание. Все, что было до этого, детский лепит, не более. Высота этих сопок была около сорока метров, возможно, из-за наклона чуть-чуть больше. Наверху оказалось небольшое плато, где я и обнаружил разрушенный фюзеляж крейсера. Огромная махина из последних сил пыталась приземлиться, но, видимо, что-то пошло не так. Треснувшись пузом об снег, крейсер еще несколько десятков метров тащился по инерции, разбрасывая по округе обломки. Подойдя ближе, я увидел следы. Настоящие следы. Осмотрев внутрянку, стало понятно, что выжили не все. Оно и не удивительно. Среди разложенных и укрытых пленкой трупов знакомых лиц я не увидел. Это хорошо. Значит, княжна жива, и у меня есть шанс найти ее. Внимательно осмотрев останки, я не нашел совершенно ничего полезного. По крайней мере, там, куда я смог залезть. Очень жаль Каф. Наверняка он был где-то там, погребен под обломками. Надеюсь, что потом мне его отдадут если от него вообще хоть что-то осталось. «Вечереет. Самое время найти ночлег», — вдруг произнес лесник. «Да», — взглянув на небо, я и правда только сейчас увидел, что облачная пелена немного рассосалась, и ко мне сквозь массивные обрывки пробивались алые лучи заката. Получилось подключиться к спутнику. «В двух километрах отсюда есть заимка». «Так, может, выжившие пошли туда?» На данный момент спутник говорит, что там никого нет. Хм, я еще раз взглянул на обломки. Крейсер рухнул несколько часов назад. Сколько именно, я не знаю. Даже учитывая то, что на леснике есть часы, было сложно ориентироваться во временных рамках. Не стоит забывать, что я не знаю, сколько часов провалялся в отключке рядом с хвостом. «Что же, даже если они и сами очухались не так давно, то, вероятнее всего, уже смогли бы дойти до заимки». «Определение координат. Построение маршрута», — объявил лесник. «Маршрут построен». «Ну, спасибо». «В любом случае, мне нужно топать туда, ибо ночью вряд ли будет весело». «Совершенно верно. Ночью сложнее заметить хищников». Это да. Вздохнув, я направился дальше по маршруту. Нужно попробовать пойти по следам выживших. А они нашли, где удобно спуститься. Подойдя к краю, я увидел широкий след, а снизу несколько листов обшивки крейсера. Значит, они сделали что-то типа салазок? Интересно. Снег далеко не всегда идет твердым или тонким слоем. Иногда можно и нехило встрять. Медвежий зуб как-то рассказывал мне историю о том, как выполнял задание в тайге, и в самый ответственный момент, когда он почти нагнал свою цель, спрыгнул со снегохода и ушел на 2 метра под снег. Перспектива так себе. Сходив до обломков и взяв себе небольшой лист горелого металла, я вновь подошел к спуску. Вот это я понимаю, экстрим. Усевшись поудобнее, я сгруппировался словно бобслист, и, оттолкнувшись руками, полетел вниз на бешеной скорости. Многочисленные камни сделали спуск менее комфортным, чем предполагалось, и последние десять метров я кубарем летел вниз. Снег залетал в штанины, в рукава, и, что самое мерзкое, за шиворот, холодом растекаясь по всей спине. «Какая оказия!» Поднявшись, я встрепенулся и, осмотрев все вещи на момент потерь, двинулся дальше. «Угроза переохлаждения. Необходим костер». «Да погоди ты, переохлаждение у него. Сейчас до заимки дойдем, и уж я надеюсь, там есть что-то типа буржуйки. На крайняк можно и дров нарубить, ибо топорик из второго домика я умыкнул». «А вообще заимки бывают разными». Помнится, в моем прошлом мире подобные домики лесника можно было найти практически в любой глуши. А пошла эта мода еще с царских времен. Охотиться на Руси любили, поэтому и фишки подобные устанавливали. Я даже в детстве как-то сам нашел в лесу нечто подобное. Только там было все в мусоре и исписано баллончиком. Увы, далеко не все люди думают о других». Откуда-то со стороны сопок послышался волчий вой, ну нафиг. Я тут же вытащил карабин. С ним как-то спокойнее. А закат тут, как и в Японии, очень резкий. Темнело буквально на глазах. Благо, что до заимки оставалось всего ничего. Пройдя через очередную лесополосу, я увидел небольшую прогалину. Там было что-то вроде снежного холмика, невысокого, Метра два над уровнем земли. Не зная я, что в том районе должна находиться заимка, то так бы и прошел мимо. Снегопады тут частое явление, поэтому, конечно же, все завалило снегом. Пробравшись к сугробу, я принялся разметать вход. Дверь больше напоминала люк. Круглые окошки-иллюминаторы покрылись изморозью. Ну что, лесник, как открыть эту... «Чудо-штуку!» «Получение информации», — тут же отозвался он. «Рядом с дверью должен быть щиток. Дверь снаружи открывается исключительно при помощи электрического замка». «Отлично!» Я кое-как нащупал щиток и тут же раскопал его. «Так...» Сталь промерзла, но со скрежетом поддалась. Там была зеленая кнопка. Нажав ее... Я услышал, как внутри что-то пискнуло и запустилось. Дверь завибрировала и с глухим охом распахнулась. Зайдя внутрь, я огляделся. Было очень темно, но я нашел выключатель. Лампочка со скрежетом зажглась и осветила довольно уютную внутрянку дома. «Не забудьте закрыть дверь», — поспешил предупредить лесник. «Нет проблем, босс», — ответил я и закупорил мощный люк. «Потяните рычаг, чтобы закупорить и не выпускать тепло». «Есть, сэр!» Я дернул за рычаг, и внутри двери что-то пшикнуло. Ну, прям-таки мини-гермозатвор. «Для того, чтобы прогреть помещение, вам необходимо растопить печь. На данный момент лампочка горит от аккумулятора. В гараже установлен паровой электрогенератор. Чтобы его разогнать, «Вам необходимо загрузить печной бак снегом или водой до зеленой метки. Пар от кипящей воды будет раскручивать турбину». «Даже так? Все гениальное просто. Значит, тут еще и гараж есть». «Все верно. Вход в гараж находится прямо за столовой». «Столовая?» — громко сказано, — усмехнулся я, увидев несколько миниатюрных шкафчиков, раковину и столик с двумя табуретами. А дверь правда была, но очень тонкая. Подойдя к ней, я хрустнул замком и заглянул внутрь. В гараже была кромешная тьма. Все-таки, наверное, стоит прислушаться к советам лесника. Во второй половине заимки, сразу за печкой с громоздким баком, находилось что-то вроде спальника. Там располагалась двуярусная кровать, письменный столик, и какой-то подозрительный металлический кейс, от которого к стенке тянулся тонкий провод. Забавно. Рядом с дверью стояла широкая лопата и ведро. Очевидно, что как раз для того, чтобы заполнить бак снегом. Кстати, мне повезло. Возле печки аккуратной пирамидкой лежали дрова. Не уверен, что мне этого хватит, так что как растоплю печку, лучше сходить нарубить еще». Дверь с пшиком открылась, и я вышел на улицу. Эх, деревенская жизнь! Снег я таскал довольно долго. В животе вновь начало урчать. А бак был довольно большим, литров на двести, не меньше. Снаружи он был обтянут белым материалом. Я подозревал, что работает он по типу термоса, то есть удерживает тепло внутри бака, не позволяя распространяться снаружи Ибо я уверен, что для оптимального обогрева заимки хватит и одной печки. Сам механизм был довольно простым и продуманным. Уверен, что летом, когда снега нет, можно сходить до ближайшего ручья. Правда, таскать 200 литров ведром — очень веселое занятие. Растопив печку, я немного передохнул. В бачке что-то булькнуло, и я все же решил проверить гараж. Вдруг там что-нибудь интересное есть». Включив фонарик, я вновь пошел к тонкой двери. К моему удивлению, в гараже стояла какая-то конструкция под брезентом. Приоткрыв ткань, я обалдел еще сильнее. Это же самый натуральный автомобиль на здоровенных колесах. Но ничего. Сейчас генератор заработает, и я обязательно все это изучу. Кстати, прямо за машиной была поленница. «Отлично!» Проще нарубить тут, а не выпиливать целое дерево. Заготовив побольше дров, я утащил их поближе к печке. Лесник, а сколько будет кипеть? Не обязательно кипеть. Для работы турбины нужен пар. Время нагрева 200 литров воды на среднем огне 1 час и 20 минут. То есть мне сидеть с этой дергающейся лампочкой еще час двадцать?» Все верно. Как только турбина заработает, генератор издаст соответствующий сигнал. Заряда аккумулятора должно хватить на три часа. И то вперед, вздохнул я. Ладно, нужно бы тут все осмотреть. В навесных шкафчиках оказалась еда. Запечатанные консервы. Ну, как консервы. По сравнению с тем, что я нашел в поселке, прям такие настоящие деликатесы. В первой банке была тушенка с гречей. От одной лишь мысли об этом в животе предательски заурчала. Потом были макароны с заливной сайрой. Тут и третья банка. Сгущенка. Я аж воспылал. Также была минералка и еще дюжина банок с консервами. Килька в томате, курица с рисом и еще несколько интересных блюд. Кстати, я нашел порошковые супы. В основном куриный бульон и гороховый. Очень недурно. На печке как раз было две комфорки. В инструкции на банках говорилось, что будет лучше разогреть еду на печи. Что же, так и сделаем. Теплая пища грела душу и тело. Навернув банку гречи с говядиной, я уселся на стул и, возможно, как бы заснул, ибо печка не слабо растопилась, Но как только я вошел в состояние полудремы, что-то щелкнуло, и из гаража послышался треск. Две лампы дневного цвета с типичным звяканьем осветили мою обитель. Мм, прекрасно! Кстати, кейс начал что-то странно моргать миниатюрными лампочками. Как только запустится генератор и в заимке восстановится электросеть, можно воспользоваться справочником. Лесник вновь ожил совершенно внезапно. Справочник? А я думал, что ты... Во мне есть далеко не вся полезная информация. Справочник, компьютер на столике. Компьютер? Я взглянул на кейс. Неужели это он и есть? Забавно. Щелкнув замками, я открыл его и... Черт побери, это реально ноутбук. Отлично. После загрузки меня перенесло на рабочий стол. Устанавливаю связь. Лесник звонко пискнул, а затем раскрыл мне большую карту с пометками. Так, и что это? Я пытался понять, что же за интересные значки. Отметки, где города, рабочие поселки и базы. Оттуда можно вызвать помощь. «Ага, цивилизация. Понятно». Я внимательно пробежался взглядом по карте и нашел свое местоположение. «Так, с Потапычем мы столкнулись в Толмачевском поселении. Оно указано как «активное», но оттуда все свалили. Быть может, как раз из-за диких животных? «Лучше искать базы. Там есть военная техника и медицинские модули», — посоветовал лесник» базы я нашел взглядом ближайшую винтергард так это всего в 10 километрах отсюда за день точно дойдем к тому же если этот аппарат в гараже работает то еще быстрее прям ништяк скорее всего выживший экипаж с книжной направился именно туда отлично значит завтра нас всех заберут из винтергарда и увезут домой Эх, приключение все-таки подошло к концу. С облегчением выдохнув, я проверил все двери, а затем улегся на кровать. Сон мне сейчас вообще не помешает.